Размазывать кровь по стенам им было скучно. Обычно они оставляли возле жертв какой-нибудь символ, сломанную ветку, камни, уложенные в определенный узор или шкуру животного. Клейн сразу подумал о шакале. Для него Ван Херден играл именно эту роль. Использовал чужие знания, чужую информацию и передавал дальше, а зря. Глядя в растерянное лицо Ван Хейрдена, Ян Клейн хрипло произнес, «Операция отменяется». Затем он набросил на это лицо шакалью шкуру и трижды выстрелил Ван Хердону в голову. Подушка стала чернеть. Клейн сунул пистолет в карман, открыл ящик ночного столика, забрал оттуда бумажник Ван Хердона и вышел из палаты. Исчез он так же незаметно, как и пришел. Охрана даже не сумеет толком описать внешность человека, который ограбил и убил Ван Хердена. Убийство с целью грабежа. Именно так полиция квалифицировала преступление, как бы сразу списывая его со счетов. Но президента Деклерка это не убедило. Для него смерть Ван Хердена стала. Его последней информацией сомнений нет. Заговор существует, и те, кто за ним стоит, отнюдь не шутит. Овцы в тумане. Глава 15. В понедельник 4 мая Курт Валандер был готов сложить в себя ответственность за дознание по делу о гибели Луизы Окерблум. И дело не в том, что он как полицейский. Чувствовал себя виноватым, а то ж зашел в тупик. Нет, тут совсем другое. Ощущение, которое становилось все сильнее, он, видимо, просто ни на что не способен. В субботу и воскресенье работа вообще замерла. Народ в отъезде, никого не найдешь. От криминологического центра ничего добиться невозможно. Полнейшее бездействие, за одним единственным исключением. Розыски неизвестного преступника, который застрелил в Стокгольме молодого полицейского, продолжались очень интенсивно. До знания по делу о гибели Луизы Окерблум, стояло без движений. Вечером, в пятницу, Бьорк свалился с тяжелым приступом желчно-каменной болезни и попал в больницу. В субботу утром Валандер навестил начальника, чтобы получить указания. Затем он вместе с Мартин и Светбергом. Устроился в комнате для свещаний. «Сегодня и завтра. Швеция не работает», — начал Воландер. «Результатов экспертиз, которые мы также ждем раньше понедельника, не получить. Поэтому в ближайшие два дня еще раз проанализируем весь собранный материал. Кроме того, тебе, Мартинсон, не мешает побыть дома с семьей. Подозреваю, что на той неделе придется здорово потеть». А перво-наперво напряжем мозги прямо сейчас, сутричка. Пройдем все-таки с самого начала. Еще Вова должны ответить мне на один вопрос. Обязательно. Он немного помолчал. Я понимаю, это не очень по-полицейски, но сказать по правде с первого дня я не могу отделаться от ощущения какой-то странности. Точнее, это выразить не могу. И я хочу знать, нет ли у вас такого же впечатления. Что в этом деле обыкновенная логика начисто отсутствует. Валандер ждал, что не удивятся, но, может быть, воспримут его слова с недоверием, но как выяснилось, Сведберг и Мартинсон чувствовали то же самое.